Глава 25. Люси завезла близнецов в Ясле и своим ходом добиралась до набережной Арфевр, а Шаркот тем временем нетерпеливо ждал Поля Шане в приёмной парижского института судебной медицинской экспертизы. Здание из красного кирпича, расположенное на отшибе, на набережной Рапе, было как бы вторым домом сыщиков из уголовки. Прихожий расследований Здесь вскрывали трупы утопленников, выловленных с дна Сены, повешенных, попавших под машины, гнилых, которых находили иногда спустя недели, умерших у себя дома в одиночестве, о чём никто даже не знал. Шарко давно сбился со счёта, сколько раз он бывал в этих мрачных коридорах и сколько выпотрошенных трупов видел. Эти ужасы были частью его будней. Всё равно что покупать утром багет. Шене вышел за ним, и они, поздоровавшись, углубились в сумрак здания. Шарко давно освоился с трупами, но так и не привык к запахам, пропитавшим стены и висевшим в воздухе. Здесь воняло смертью. Конечно, через 5 минут он переставал это замечать, но преодолеть этот рубеж было всегда непросто. Надо договориться как-нибудь поужинать у нас. Прикаслюси. У тебя ежедневник при себе? Шеня достал телефон и посмотрел на экран. У меня лекции в разных местах и много занятий в университете в эти дни. После новогодних праздников. Ладно. Забьём вторую субботу января. 11. 11. Там что-то намечено у родителей жены и 18 января медик постучал пальцами по сенсорному экрану. Записано. Франк тоже записал дату в свой бумажный блокнотик. Они вошли в один из многочисленных залов вскрытия. Острые углы, отточенные инструменты, нездоровый блеск металла. Одно из четырёх тел, найденных на дне пруда, лежало на столе из нержавеющей стали. освещённой мощной хирургической лампой. Шене взял со стола несколько листков и протянул их Шарко. Вот копия первых выводов. Просто записки антрополога. Официального заключения ещё нет. Но главное здесь. Эйтенат полиции сложил листки, сунул их во внутренний карман куртки и уставился на кости, которые сложили на столе скелетом. Под лампой были видны кусочки плоти, оставшиеся на черепе, рёбрах и бёдрах. Эксперт основательно поработал с этим. Он продолжает с другими, выискивает детали, но уже можно сказать, что мы имеем дело со сходными случаями. В мешке было четыре тела взрослых мужчин европейского типа. Приблизительный возраст от 35 до 50 лет. Примерный рост найдёшь на листках. Шина надел перчатки и взялся за лучевую кость. Смотри, плоть была съедена кислотой. Это видно по чешуйчатости корок, а некоторые кости почти сварены. Кислота радикальное решение. Всегда легче избавиться от скелетов, чем от целых тел, и главное без риска разложения. Такие трупы гораздо труднее обнаружить. Если бы вашего убийцу не застукали, эти кости могли бы пролежать на дне пруда ещё много лет. Во всяком случае, кислота это не та бытовая химия, которую найдёшь в продаже. Крутое средство. И потом, понадобились десятки литров на каждое тело. Реакция с плотью была бурной и сквернопахнущей. Жарко представил себе убийцу в маске и перчатках, выливающего литры кислоты на распростёртые на земле тела. Пары, едкий запах от соприкосновения с плотью. Каким чудовищем надо быть, чтобы сотворить такое? Трудновато сделать это в квартире. Нужно много места, причём укромного, и потом время, чтобы кислота разъела плоть. 70 кг дохлятины. Ты только представь, Он наверняка делал это несколько раз, чтобы прийти к такому результату. Тип, который живёт в уединённом месте или имеет погреб или сад, укрытый от посторонних глаз. Шарко подумала о бугалке, где убийца выбросил мешок. Он явно знал эти места. Медон, лес. Должно быть, он всё разведал заранее. Возможно, Но в подвале вряд ли из-за сильных запахов и вредных испарений соседи бы учуили. Разве что он действительно живёт в уединённом месте. Как бы то ни было, пробы плоти ушли на токсикологический анализ. Идентификационные тесты ДНК скоро придут. Большина отложил локтевую кость. Во всяком случае, ваш парень не церемонится. Кислота мрáны другой жертвы и её собаки, манипуляции с человеческим телом его не пугают. Следов от пуль нет. Ни одного не обнаружено. Невозможно определить, как они были убиты и когда. Это большая загадка. Но относительно свежие, я бы сказал, 2-3 недели максимум. А вот на одной берцовой кости есть следы незалеченного перелома. женне показал пальцем на челюсти у всех четверых зубы в очень плохом состоянии некоторые даже выпали уже в мешке я запрожу исследование зубных отпечатков но у меня большие сомнения что эти типы когда-нибудь посещали дантиста и посмотри сюда это очень интересно он указал на ту часть черепа где ещё осталось немного тёмной плоти и волосы На задних поверхностях видны воспалённые зоны. Это означает, что человек постоянно чесался. Обычно такое бывает при наличии вшей в волосах. Это встречается в основном на социальном дне. Ты можешь попытаться поискать среди бомжей. Мне приходилось их вскрывать. Есть много общего. Фрэнк удовлетворённо улыбнулся. Хорошая мысль. Я свяжусь с ББПЛ. Как знать. Отличная работа, Поль. Похвали лучше антрополога. Сделает от меня. Они ещё немного поболтали, потом Шарко поблагодарил и покинул паркинг института судебной медицинской экспертизы под однообразно серым небом. Это начинало уже давить на психику. Этот свинцовый колпак, накрывший столицу, эта сырость, ледяневшее тело пропитывавшей одежду. Полицейский пересек мост Шарля де Голля, миновал Аустерлицкий вокзал и направился в пятый округ. По дороге он позвонил Жюлю Шапнелю, коллеге из группы исчезновений BBPL, базирующейся на улице Шато-де-Рантье, и объяснил суть дела. Четыре человека, представители городского дна, пропали в последней неделе. Шапнель и его команда насчитывали не меньше 3.000 тревожных исчезновений в год в одном только Париже. Априори у него не было текущих дел, касающихся бомжей, но, может быть, у коллег Шапнель обещал разузнать на всякий случай и отключился. 20 минут спустя Шарко въехал в подземный паркинг близ бульвара Пале и поднялся к набережной Орфевр. Когда он вошёл через главный вход и направился к лестнице С, люди, которых он никогда не видел, медики, судя по халатам, перчаткам и маскам, выйдя из тени, велели ему идти в свой отдел и не выходить до новых инструкций. Лица и остачение могли напугать хоть кого. Шарков вспомнились фильмы о вирусах, и по спине у него побежали мурашки. Когда он спросил, в чём дело, ему ответили, что идут учения. Но такого сыщика, как он, провести нелегко. Шерку сразу понял, что ему угодно.